Часть четвертая. Тролль и его друзья. Вот тролль с друзьями на пути, он не позволит вам пройти. Бамси в заколдованном лесу. Шведский мультипликационный сериал впервые вышедший на экраны в 1966 году.